Второе. В течение первых столетий западного феодализма даже в монастырях не очень высоко ставят математику. В земледельческом обществе этого периода, вновь ставшем примитивным почти, что отсутствовали факторы, которые содействовали бы развитию математики даже непосредственно практического характера. Математика в монастырях сводилась всего лишь к скромной арифметике церковного назначения, которые пользовались главным образом для вычисления пасхалий, круглая скобка, так называемый компутус, сноска 1 Конец круглой скобки Начало первой сноски. Компутус, с латинского расчет вычисления. Конец первой сноски. Буоэций был высшим авторитетом. Известное значение среди этих математиков-церковников приобрел из Британии Алкуин, связанный с двором Карла Великого. Его написанные по латыни задачи для оттачивания ума юношей в смотри страницу 90 содержит подборку задач, имевшую влияние на составители учебников в течение ряда столетий. Многие из этих задач восходят еще к Древнему Востоку. Например, собака гонится за кроликом, который находится впереди нее в 150 футах, И при каждом прыжке делает 9 футов. В то же время как кролик прыгает на 7 футов. Да сколько прыжков собака нагонит кролика. Через реку надо перевезти троих. Волка, козу и качан капусты. На лодке, кроме перевозчика, может поместиться только один из трех. Как перевезти их, чтобы коза не могла съесть капусту, а волк не мог съесть козу? Другим математиком церковников был Герберт. Французский монах, который... В 999 году стал папой, приняв имя Сильвестра Второго. Под влиянием Бояцея он написал несколько трактатов, но его значение как математика обусловлено в основном тем, что он был одним из первых западных ученых, ездивших в Испанию и изучавших математику арабского мира.